Глава 22. Это я всё ещё в подземном царстве, что ли? Слышу я собственный голос. Кирилл, мой не сложившийся муж, уже 2 года покойный, стоит в дверях и не сводит с меня плаумного взгляда. Молчание длится мучительно долго, а ответ на вопрос для меня действительно очень важен. А, говорю. Ты меня вообще видишь? Он принимается истерически кивать, вероятно, поростерял слова. И Лиза наконец хрипло выдыхает он: "Здравствуй. Я меньше всего на свете ожидал тебя здесь увидеть. Ты живой?" задаю я упрощённый вариант своего вопроса. Э, да, не очень уверена, отвечает он. Точно?" с подозреньем переспрашиваю я. Да-да, конечно. Он нервно хихикает. Ты же не веришь в привидения, правда? Просто понимаешь, это секретная информация. Я не понимаю. Что? Секретная информация? Что ты живой? Да. Понимаешь, это всё земной союз. Он внезапно принимается тараторить с бешеной скоростью. Это было так ужасно, все эти годы притворяться, что меня нет в живых. Я так ненавижу себя за то, что должен скрывать это даже от тебя. Но иначе для тебя было бы опасно. Он хватает меня за плечи, и я наконец-то ощущаю его материальность. Ты не должна никому говорить, что я жив, понимаешь? Я здесь. Он оглядывается и понижая голос до шёпота, я здесь агент под прикрытием. Это задание Земного Союза. А ты же знаешь, как они серьёзно относятся к секретности. Пожалуйста, Ради твоей собственной безопасности, не говори никому. Я только стою и моргаю. Ты то, то, скорее, вешу в его крепких руках, как трепещущая кукла. О боже мой, Кирилл жив, и все это время был жив. И у него такое бледное лицо, и глаза мутно зеленые с коричневыми крапинками. И он всего на голову выше меня, и ничего этого я уже не помню. Я помню его зеленый свитер. и как он сидит в компьютерном кресле, подобрав ноги, и как он любит растаптывать ложечкой чайный пакетик, когда чай уже допит. А лучше всего, я помню зелёный мрамор приёмного кабинета штаб-квартиры Земного союза, где мне сообщили новости, выдали справку о смерти, фотографию в чёрной рамке и коробочку с наградами. А потом меня и трёх других вдов Поили водкой с шоколадными пироженными. Хорошо, наконец выдавливаю я. Хорошо, послушай, Кирилл. Шш, он пригибается к самому моему лицу. Называй меня Инсей на случай, если кто-то услышит. Хорошо, снова киваю. Послушай, но тут я понимаю, что не могу продолжить. Я ведь хочу ему объяснить про Замата, про то, что не надо от меня ждать чувств и так далее. Ведь у меня теперь другой муж, а это ужасно трудно сказать, и что он подумает. Но я должна сказать это Кирилу, а не Инсею. А если у него здесь другое лицо и, как это легенда, то ему нет дела до моих брачных переживаний. И все-таки надо прояснить этот момент, а то еще замнит. Хотя, если он не должен называться своим именем, то и девушка у него должна быть другая, а то ведь догадаются. Ему надоедает мое молчание, и он перехватывает инициативу. Лиза, слушай, как это здесь оказалось? Я открываю рот и издаю невнятный гортанный звук, закрываю рот, вдыхаю, открываю рот. Я провалилась в пространственно-временной тоннель. Наконец выдаю я наиболее правдоподобную и наименее лживую версию. И он ведет на корабль, не верит, ки, и он. Ну, я думаю, он ведёт в это место пространство, а что корабль оказался именно в ней, так это счастливая случайность. Самозавменно вру я. Но у меня нет шансов объяснить ему про Ирлика, если я даже про Замата заикнуться не могу. Да, вздыхает с облегчением. Конечно. Счастливая ты, ведь могла так погибнуть. Боже мой. Он крепко и неуклюже меня обнимает. Мне это кажется странным. хотя я не могу сообразить почему. Наконец он разматывает руки и, убедившись, что я могу стоять сама, проходит на мостик и садится в кресло, жестом предлагая мне сесть в соседнее. Меня посещает смутное сомнение, вроде как я собиралась отсюда выйти, но вместо того, чтобы над этим покрепче задуматься, я удивляюсь, что он предлагает мне сесть. Это необычно. В смысле, не для него необычно, а для меня. Я сажусь. Передо мной приборная панель звездолёта с непонятными значками. А это что за корабль? спрашиваю. Это? Да знаешь, кто такие Дженгоши? Правда ведь? киваю. Это такие распусные чёрные гады. А ещё они как-то связаны с злой рыбой. Ну вот, продолжает он. Они террористы. А я? Он снова понижает голос, хотя мы же говорим не о всё общем, а на родном. Я за ними тут приглядываю и сообщаю куда надо под прикрытием, понимаешь? А этот корабль не в опасности? спрошу. А то война ведь. Нет, усмехается он. Муданцы думают, что они нас подбили и весь экипаж слянял, так что они не будут на нас заряды тратить. А на самом деле мы целихонькие. А чтобы подобраться поближе к ним, ни экипаж не нужен. Он листает какие-то картинки на сенсорном экране. Это всё снимки космоса с кораблями. По-моему, большинство из них неисправные. Наконец, он выбирает один, вызывает менюшку и принимается изучать какие-то параметры. Я перевожу взгляд на передний экран, который вместо лобового стекла, а там А, так вот эти корабли. Значит, он просто выбирал область укрупнения. Ты извини, говорит. У нас сейчас трудная ситуация. Мне очень нужно поработать. Ты посиди пока, я потом тебе найду каюту. Я киваю. Он на что-то жмёт. Есть динамика, слышатся муданшские голоса. Так странно. Я вроде бы как в прошлой жизни с Кириллом, но тогда я ещё не слышала живых муданшцев. Я с усилием тру лицу руками. Голоса говорят что-то странное, какой-то чепуху. Кирилл ругается себе под нос, вызывает на экране шкалу, начинает тягать туда-сюда курсорчик. Туканы воносы, говорит он голос из динамика. Не шибко провинчивывается одесною. У голоса сильный долходский акцент. Я хихикаю. Ты чего? странненько Кирилл, говорит смешно. Он смотрит на меня постепенно расширяющимися глазами. Ты же учила муданский, внезапно вспоминает он. Ага, хихи, кое. Что он сказал? Я перевожу. Что за чушь? Сама не знаю. А зачем он тебе? Да у них санитарный корабль сволочь, невидимый. Я его никак отловить не могу никакими приборами. А он раненых увозит куда-то, а потом здоровых возвращает. Уж не знаю, кто их лечит с такой скоростью этих тараканов-переростков. А что ты с ним сделать хочешь? Спрашиваю. Это ж свои. Пусть лечится. Да я по его хакнул, да против них же обернул. А ты умеешь? удивляюсь я. Мне казалось, он никогда особенно не дружил с софтом. Он резко втягивает воздух и смотрит на меня заравленным взглядом, потом закусывает губу. Это собственная есть моя работа, понимаешь? Но ты же пилот. Нет. Я моргаю. Да что сегодня за день такой? Или я вообще сплю? Это тоже из-за Земного союза, быстро говорит он. Я должен был скрывать свою профессию. Говорю, что пилот, но на самом деле я хакер. Я медленно перевожу взгляд на большой экран. Справа виден нос одного из звездолётов совсем поблизости, а хвост уходит за край экрана. Но он ярко-красный, и я его знаю. Это корабль Азамата. Он близко. Я у него под носом. За мной кого-то должны были прислать. Я шла к выходу. Я на Дженгошском корабле. Дженкуши воюют с Мудангом, и у них есть этот хакер. Я вскакиваю и кидаюсь к китайскому выходу, но дверь не открывается передо мной. Я ударяюсь, оборачиваюсь. Кирилл стоит рядом. с бешено вертящимся креслом, наставив на меня маленький карманный лазерный пистолет. Кому ты побежала рассказывать? медленно спрашивает он. Ну ты параноик, отвечаю неверным голосом. Открой дверь, мне плохо, я в туалет побежала. Что я кому могу рассказать? Зачем? Ты не просто так тут оказалась, все так же медленно продолжает он. Они тебя подослали. Ты не любишь, когда твои таланты пропадают, я же знаю. Выучила му даншский, значит, стала работать с муданшцами. Я не верю совпадениям, так что садись на место спокойно и не мешай мне. Кирилл, да что ты с ума сошел? Начинаю я, но он перебивает меня истерическим воплем. Тихо, я тебе сказал, как меня зовут. Пистолет в его руке при этом не хорошо вздрагивает. пожалуй, лучше пока не пытаться взывать к разуму. Хорошо, хорошо, бормочу я, молчу и сижу тихо. Только убери пошку родной, пожалуйста. Он пинком подкатывает ко мне кресло. Я послушно сажусь. В этот момент у меня начинает пиликать телефон. заткни его, взрывается как страшный чужой мужчина. Да сюда. Не дожидаясь никаких действий от меня, Он подскакивает вплотную, выхватывает телефон у меня из кармана и запускает им об стенку. Только пластик брызжет осколками. Это был тот самый телефон, что мне Азамат подарил. Я чувствую комок в горле, и как не стараюсь сдержаться, на глазах всё равно выступает тёплая влага. Думала, сможешь потихоньку их предупредить. По-своему интерпретирует мои слёзы этот подонок. Он вынимает из форменных брюк ремень И пристегивает мою правую руку к ручке кресла, одновременно держа меня на мушке. Ему страшно неудобно, но он очень боится меня. Я это прямо чую, а значит, не отведет дула и чуть что будет стрелять. Снизу мне виден индикатор заряда, полный, зеленый. Хозяин пистолета теперь расстегивает ремень на мне. Отличное моданшское изделие, натуральная кожа, ручная работа. и пристёгивает мою левую руку к подлокотнику. После этого он отходит на пару шагов, шумно вздыхает и вытирает пот. "Сиди тихо", говорит. Доходит до своего кресла, измождённо падает в него, но тут же снова подрывается, кидается к шкафчику в противоположном конце помещения. Достаёт бутылку с водой, лихорадочно отвинчивает крышку, пьёт, чтоб ты подавился. Он и правда давится, да не просто кашляет, а ещё хватается за рот, как будто аж парился. Так тебе, суки. Из бутылки проливается немного жидкости, но это не вода, а кисель какой-то, вязкий, прозрачный. Он тянется и тянется, но всё никак не капнет. И вот уже почти до пола повис. А Цынкужская собака всё кашляет и трясёт бутылку. И тут кисель разводят в стороны руки крылья. поднимает от пола прозрачное лицо и взмывает вверх. Отбирает у человека пистолет и тут же поддаёт ему обохом в нос. Кирилл взвискивает, хватается за нос, отшатывается, падает. А прозрачное существо мгновенно перемётывается ко мне, продевается в пряжку ремня, потом второго, они расстёгиваются и падают на пол, а я хватаю пистолет. А мокрый и студенистый морской дух обвивается вокруг меня, шелестящим смехом и наполняет капитанский мостик запахом моря, блеск орла. "Спасибо", говорю я по-муданорски. Дух отвечает что-то журчащим шёпотом, хотя я не уверена, что это были слова. Он снова перетекает по воздуху к Кириллу, сидящему на полу в полном ужасе, обвивает его руки, заведя их за спину. Кирилл борется, но отчаянно. Поднимает его в воздух и усаживает в кресло перед большим экраном. Первое, что я делаю, это влепляю Кириллу качественную пощечину, потом перекладываю пистолет в другую руку и влепляю еще одну. Лиза, я начинает он робко, ты два раза чуть не угробил корабли, на которых я летела, а теперь угрожал мне напрямую. Ты работаешь над Джингошей. И воюешь против нас, тварь. Тебе не помогут никакие оправдания про земной союз. Они не могли послать тебя против Муданга, потому что подписали акт о неприкосновенности Азамата Бачхараха, а он возглавляет Муданшскую армию. Кирилл бледненький до синевы и затравленно смотрит на меня. Я не знал, что это он. Конечно, ты не знал. Ухмыляюсь я и убираю пушку в карман. стрелять я всё равно не буду. Ещё морского духа задену, а он крепко держит моего горе-террориста. Вот только ты работаешь на саччо, а он прекрасно знал, с кем имел дело тогда зимой, когда ты по его приказу угробил двух азаматовских ребят и полный штат детского лагеря. Тебе не снятся оторванные головы в свободном полёте? Нет? А мне вот снятся, потому что я там была. и чудом успел унести ноги. И потом, когда вы нас окружили, не надо притворяться, что ты не знал, кого взламываешь. Я глубоко вздыхаю, собираясь с мыслями. Но это ещё не самое худшее. Он осторожно поднимает взгляд и втягивает голову в плечи. Давно ли ты переквалифицировался из пилотов в хакеры, дорогой? Я всегда был хакером, рефловато сообщает он. Я и учился. Очень интересно, говорю. И ты ничего мне не говорил все 4 года, что мы жили вместе, потому что так велел земной союз. Прекрасно, какой лояльный работник. И как же тебе, наверное, было трудно врать мне каждый раз, когда я просила помочь мне разобраться с новой техникой. Я надо либо испаближе и показываю ему загнутый палец. Настроить буг, починить мобильник, скачать что-нибудь. Как тяжело, наверное, было. День за днём изображати из себя чайника, да? Ну да, очень трудно, Мемлетон. И, конечно, тот факт, что у меня мать и брат работают при земном союзе, а я сама от него окончила институт, это всё недостаточные причины, чтобы раскрыть мне великую тайну твоей профессии. Не так ли? И уж, конечно, конечно, недостаточные, чтобы прислать мне весточку, что ты жив. Вот такой был приказ. сказывается, это он. Ага, от Джангосшей. Если бы в Земном Союзе знали, что ты жив, Сашка бы тоже знал. Он ведь сидит на кадровых базах, в том числе на секретных. Это значит, что в Земном Союзе тоже были уверены, что тебя прибило. Значит, ты инсценировал свою смерть, а сам перешел к Джангосшим. Так ведь? А? Морской дух постоянно журчащий у Кирилла над ухом. смотрят на меня с любопытством, потом усиливает хватку. Кирилл скулит, Дух снова смотрит на меня мол так. Ну да, перешёл, выкрикивает Кирилл. Они меня шантажировали. Чем же? Не скажу. Тух с бурлящим энтузиазмом заламывает ему руку. Кирилл кричит: "Перестань! Скажу, я им продал сведения". Так Джон Гошем можно знать секреты земного союза, а мне нельзя. Это суперлогика. Может, мне надо было тебе заплатить, а? Кирилл воет, я машу рукой, обращаясь к духу, чтобы ослабил хватку. Он подчиняется, вздохнув шорохом волн. Ты им расскажешь? тонким голосом спрашивает Кирилл. Ты сам им расскажешь, тепло говорю я и иду к своему чемоданчику. Достаю из него маску очки и шапочку и надеваю. А теперь поведай мне, солнышко, на какие кнопочки надо нажать, чтобы выйти на связь с твоими дружками и с моими дружками? Одновременно переспрашивает он, нервно наблюдая за моими приготовлениями. Ага, я хочу устроить пресс-конференцию. Он стонет, но когда булькающий дух угрожающе тянет его руку, быстро начинает диктовать. Через минуту экран покрывается многими маленькими экранчиками. Я надеваю стерильный баллон и перчатки. На одном из экранчиков я вижу бледного Азамата с кругами под глазами. Бедный мой, но ну ничего, скоро все будет хорошо. На остальных экранчиках ребят не думывающие лица. Джингоши спрашивают, что происходит, почему главный канал показывает ружье инсэя. какую-то пуго гларяду. Моданшцы просто пытаются врубиться, что всё это значит. Наконец, кто-то из дженгушей выкрикивает нечто на своём языке. Азамат тут же оживляется, поворачивается вправо и негромко говорит на моданшском. Это их хакер. Отлично. Он услышал и понял по дженгушски. Взгляды Алтангирела, Игдала и ещё нескольких моданшцев становятся гораздо более осмысленными. Дух радостно булькает и помахивает подолом своей хломиды. Джингуши начинают волноваться, а Замот бросает через плечо распоряжение: "Я слышу какие-то удары в дальнем конце корабля. Надо торопиться". "Что ты со мной сделаешь?" лепечет Кирилл, глядя, как я достаю скальпель. Я молча принимаюсь расстёгивать на нём штаны. Безгу было много, хотя я поступила по-божески, и оттяпло только половину того, что надо было. Зато, как он со мной обошёлся. Тем более, операция-то сама была быстрая, только кровью на экран брызнуло. А дальше я всё мгновенно заварила и даже дала ему общий наркоз, чтобы не помер от шока. Убивать-то я его не собиралась, только оставить сувенир на память, так сказать. Взглянув последний раз в позеленевшие лица джунгушей, я выключаю видеосвязь и снимаю операционное обмундирование как раз вовремя, чтобы ворвавшиеся на мостик Эцоган и Анхновч меня узнали. Лиза, Эцоган кидается на меня с объятиями, мы чуть с ума не сошли, что случилось? А этот Анхновч замечает спящего Кирила, рука ужурчившего духа. Он кто? Я с трудом убеждаю Этцегана меня отпустить. Это говорю тот самый дженгошский хакер. Заберите это тело, пускай его Алтынюрюн допросит с пристрастием, когда оно очнётся. Со мной всё хорошо, просто сегодня безумный день. Этцеган зачем-то подхватывает меня на руки, а Антховч забирает Кирилла вместе с креслом. Дух облетает их обоих, журча и переливаясь. Я машу ему рукой, и посылаю воздушный поцелуй он машет в ответ и исчезает у даншцы переглядываются там кто-то есть не уверена спрашивает этцуган направляясь на выход был говорю а я и забыла что другие его не видят этцуган кружит меня в крохотной звездолиutc а кирила кажется кладут в багажное отделение я внезапно понимаю что страшно устала и ноги меня не держат и руки у меня дрожат И мутит. И глаза слезятся, и вообще, кажется, я простудилась. А всё, чёртов Ирлик со своими полётами. Мы причаливаем к Азаматову кораблю снизу. Эцеган залезает наверх, а Анхновч подаёт ему меня. Едва я более-менее встаю на ноги, как опираюсь носом в необъятную грудную клетку Азамата. Он пахнет потом, и в его объятиях я чувствую себя как ручка в колпачке. Лизенька. Он горячо дышит мне в макушку. Что случилось? Он ждёт. Я не отвечаю. За спиной шорох, Азамат меняет вопрос. О Боги, так это ты, этого хакера ты по тому задержалась? Я киваю, валял бум по его мокрой рубашке. Да, признаюсь, отозва мат. Я мог бы догадаться. Но за что ты его? Так. Что он тебе сделал? Я немножко отталкиваюсь назад, чтобы посмотреть на него. Он это Кирилл. Мой бывший, который я думала погиб. Азамат вздрагивает. Твой твой муж? Но ну, нет. То есть по смыслу да, но мы не были женаты официально. Так что всё в порядке. Сделай с ним что-нибудь, чтобы я его больше не видела. Да уж. Азамат на секунду мрачнеет лицом, и я вдруг живо себе представляю, как он может подоходчиве объяснить моим непрошенным кавалерам, что они непрошеные. Ох, аж дрожь пробрала. Азамат тут же переключается в обычный режим и кладёт меня по голове. Ты хорошо себя чувствуешь? спрашивает озабоченно. Кажется, вот сейчас меня и стошнит. Но вместо этого я оглушительно чихаю. Я простудилась, говорю. Я очень устала. Положи меня куда-нибудь, и я не буду тебе мешать воевать дальше. Воевать уже не с кем, раздаётся мне на духом гнусавый голос Алтангирела. Джингуши улепётывают со всех моторов. Икдал за ними погнался, но, думаю, мог и не стараться. Они как полюбовались, как их козляре <кхм> оскопили, сразу и подались. Ты кошмарная женщина. Ты живай вообще? Фиестично, говорю. Вот хорошо, что Джингуши того. На то и был расчёт. И я его не совсем этого, только наполовину ещё сможет с лачей наплодить. Я зеваю. Азамат подхватывает меня и несёт. Кажется, сначала мы движемся к каютам, но тут он принимает звонок на гарнитуру, а там Экдал. Да так орёт, что мне всё слышно. Джингуши засасывает какое-то огромное световое пятно. Я еле смог развернуться. Не знаю, что это, похоже на малую звезду, но очень странная. Замат, посмотрите. Сейчас ио не у экрана прося это замат и прямо со мной бегом учится на мостик. Я ради такого дела протираю глаза. У большого экрана толпятся мужики. В гробовой тишине изучающие это явление природы. Прямо по курсу огромная треугольная раздавленная пасть. И в неё стремительно летят джетгожские кораблики и какие-то обломки. Почему не поворачиваем? Взрёвывает Азамат, и всё приходит в движение. Нас швыряет, он еле-еле удерживается на ногах, аварийную гравитацию. К шакалам отсюда быстро. Мне кажется, корабль дрожит от его голоса. Мы поворачиваем, переживаем несколько ужасных мгновений перегрузки. Но потом всё восстанавливается. И вот светящаяся пасть уже видна только на малом экране с заднего вида. Что это было за хрень? спрашивает чей-то обалдевший голос. Это ир, начинаю я, но снова чихаю. Все каналы отчётливо говорит Азамат в гарнитуру. Курс на Муданк. Сваричиваемся.